Может, стоило бы в домик поменьше переселиться, да еще и без кондиционера. Может, на малолитражку пересесть, а то и вовсе велосипед купить. Вот это хоть как-то помогло бы часть природы сохранить. А в таком виде их выступления дешевый фарс напоминают. Но оставим эту элиту. Хочу тебя, уважаемый читатель, познакомить с рядовым членом партии «Зеленых» или «Гринпис». Неважно, в какой именно из них он состоит. Также неважно, живет ли он в благополучной европейской стране или на худой конец в Соединенных Штатах. В свой воскресный день он потратил свое личное свободное время на демонстрацию протеста. Где именно она проходила, тоже неважно. Может у проходной химического завода, может напротив электростанции. Главное, что она проходила. Постояв там пару часиков в пикете, он сел в свой автомобиль и с чувством выполненного долга поехал домой. Достал из холодильника бутылочку пива, включил кондиционер и сел на любимую софу, включив телевизор. А телевизор у него современный, плоский. Не то чтобы был для него плох предыдущий, и изображение было нормальное, и работал без поломок, но уже перед знакомыми стыдно. У всех уже плоский телевизор. Запомним этот факт и оставим пока нашего европейца или американца в покое. Чего на самом деле добиваются зеленые? Защитники природы в развитых странах требуют прекратить загрязнение окружающей среды. Кто же ее загрязняет? Химические и металлургические заводы, тепловые и атомные электростанции, автомобили и тому подобное. Что же теперь делать? Закроем эти заводы, отключим электростанции, автомобили переведем на электричество? Стоп. Если электростанции закроем, где же мы возьмем энергию для электромобилей? Эврика. Электричество добудем с помощью фотоэлементов. Вот за это я и люблю рядовых защитников природы. Не разбираясь в законах экономики, не зная технической стороны вопроса, они подхватывают любой клич и готовы стоять с распорантами, подписывать петиции и даже пожертвовать пару-тройку долларов на спасение природы. Что же это за зеленое электричество, за которое так ратует прогрессивное человечество? Основными источниками такого электричества на сегодняшний день являются фотоэлементы и ветряные станции. Существует также несколько разновидностей нагревательных элементов, преобразующих солнечную энергию в электрическую. Себестоимость такой энергии на сегодняшний день в 3-4 раза выше, чем энергия, произведённая обычной тепловой электростанцией. А получение этой самой электроэнергии, чтобы каждому на холодильник и на кондиционер хватило, ну и на электромобиль, потребует громадные территории занять фотоэлементами или ветряками. Да и то неизвестно хватит ли, потому как в солнечный день эффективное время производства электроэнергии посредством фотоэлементов около 6 часов, а если день облачный. Электрохозяйство любой страны – это плановое хозяйство. С одной стороны, на каждый день известна ожидаемая нагрузка, которая включает предприятия, дома, общественные учреждения. С другой стороны, учитывается прогноз гидрометцентра на следующий день. Давно просчитано, сколько генераторов надо запустить на станциях, если известна завтрашняя температура, влажность и тому подобное. А как будем планировать производство электроэнергии, если у нас вся страна на солнечных батареях? У нас завтра легкие облачка полнеба закроют, и производительность солнечных станций резко упадет. Что будем делать? Заводы остановим? Можно ведь построить запасные станции на обычном топливе, угле, мазуте, газе. Будут облака, запустим их. Я эту идею не выдумал. Так разлагольствовал один защитник природы в телевизионном ток-шоу. Он, наверное, не знает, что обычная электростанция стоит порядка миллиарда долларов. Кроме того, даже когда она простаивает, не вырабатывая электроэнергию, на поддержание ее в рабочем состоянии необходимо немалые деньги тратить. Это же насколько подорожает электричество, если в резерв к фотоэлементам понастроить обычных электростанций, да еще содержать персонал для их эксплуатации. Еще одна проблема существует. Выше уже упоминалось, что электроэнергию получать мы сможем только 6 часов в сутки. А вот потреблять ее требуется все 24 часа. Придется создавать большое аккумулирующ... хозяйство, аккумулирующее энергию. А утилизация аккумуляторов далеко не самое чистое производство. И тоже денежных средств требует. Так ведь и доиграться можно. Как сказал герой фильма «Джентльмен удачи» все, кино не будет, электричество кончилось. Нет, можно конечно все это устроить. Только итоговая цена киловатта электроэнергии станет такая, что прогрессивное человечество без штанов останется. Еще один аспект станции на солнечных батареях совсем не берется в расчет борцами за чистый воздух. Кто-то из них, возможно, не хочет заострять на нем внимание широкой общественности, а многие даже не знают об этом аспекте. Производство фотоэлементов страшно загрязняет окружающую среду. Некоторые специалисты утверждают, что загрязнение окружающей среды, происходящее при производстве солнечных батарей по уровню угрозы для человеческого здоровья, сопоставимо с выбросом радиационных веществ во время крупной аварии на атомной станции. Конечно, с каждым годом цена фотоэлементов снижается, и коэффициент полезного действия их увеличивается. Но все это хорошо, пока производят и в Китае, Малайзии или в какой-нибудь другой далекой стране. А вот как только захотят производство фотоэлементов наладить в США или Швеции, Швеции к примеру, тут же цена их подскочит невероятно. Иначе те же зеленые вообще потребуют закрыть такой завод. Не потерпят они в США или Европе такого загрязнения окружающей среды. А то, как производство и утилизация аккумуляторов для электромобилей убивает природу вокруг себя, эти защитники знают? Взялся бы кто-нибудь организовать для них экскурсию на эти заводы. Правда, загрязнение это там, в далеком Китае или Индии, или еще где подальше происходит. А демонстрации в Европе или в Америке устраиваются. Но не поедут же эти демонстранты на Дальний Восток, чтобы 2-3 часика постоять в пикете у заводской проходной. Уже если и заглянут в те края, то как туристы. И не заводы смотреть, а на достопримечательности. Пусть индийцы или китайцы сами у себя за чистый воздух борются. Кстати, они уже начинают бороться. Так, на востоке КНР, в городе Цидун, недалеко от Шанхая, тысячи людей вышли на демонстрацию. Они протестовали против загрязнения окружающей среды бумажной фабрикой. Демонстрантов смогли утихомирить только вооруженные отряды полиции. На юге Китая, в городе Шифан, три дня продолжались массовые акции протеста. В итоге власти отказались от строительства завода по переработке медной руды. Народы в странах, производящих сегодня оборудование для получения экологически чистой энергии, начинают бороться за чистую среду обитания. Это, в свою очередь, удорожит процесс производства такого оборудования, так как придется строить серьезные очистные сооружения. Значит и цена оборудования возрастет, что потянет за собой вверх цену киловатта чистой зеленой энергии. Я не противник экологически чистой электропроизводящей промышленности. Просто надо понимать, что пока мы не находимся на таком технико-экономическом уровне, чтобы везде наступил экологический рай. А идти по этому пути надо, но без истерики, словоблудия. Проблема защиты окружающей среды многогранная. Давайте осмотрим еще одну ее грань. Допустим, добились защитники природы ужесточения стандарта на выброс загрязнений при сжигании топлива на электростанции. Государство обязало электрокомпанию переоборудовать свое хозяйство согласно новому стандарту. По этому поводу празднику зеленых добились реальной победы. Можно теперь перед журналистами выступить, в разных ток-шоу поучаствовать. Прошел праздник и вышли зеленые на новую битву. У них новый лозунг и звучит он так. Линии электропередач портят красоту природы. Надо обязать электрокомпании спрятать их в землю. Пусть не по проводам энергию передают, а по кабелю. Технически это осуществимо. Тогда все смогут любоваться красотами природы, которые не портят вид электрических порталов. Добились, нажали на правительство, и оно обязало электрокомпании проложить кабели. Что тут сказать? Молодцы! Чистый воздух и красивые виды. Разве это не плохо? Хорошо, конечно. Но у любой медали есть две стороны. Переоборудовать станцию под новый стандарт сотни миллионов долларов стоит. И станции этих ни одна и не две. Кабель электрический раза в три дороже воздушной линии. А мы ведь не о одном двух километрах говорим, а о сотне другой, как минимум. Опять счет на миллионы пошел. Свои затраты электрокомпании должны как-то вернуть. Соответственно, через год после принятия новых законов и начала преобразований, цены на электричество поднимаются. И тут не только простой люд, но и рядовые зеленые возмущены до глубины души. Они этот подъем цен никак со своими прошлогодними достижениями не связывают. Чего точно не захочет наш защитник окружающей среды, так это снизить свой уровень комфорта, уровень жизни. Не готов он жить без кондиционера. И машина ему нужна, и телевизор новый, тот, который тонкий. А кстати, знаете ли вы, куда делся его прежний телевизор? А куда делись старые компьютеры и прочие устаревшая электроника? Недавно довелось посмотреть недокументальный фильм про то, как большие теплоходы приходят к берегам Африки. Перевозят они контейнеры, полные старой электроники. Выбрасывается вся эта старая электроника там на свалку. Громадные поля таких свалок показали по телевизору. Так это же тоже далеко. Значит, можно и не думать об этом. Кстати, перевести бы туда еще и заводы химические. То есть, реально, наши поборники окружающей среды рядом с собой, хотя чистый воздух и зеленую травку. И чтобы по карману это не ударило, а где-нибудь далеко, очень плохо с экологией, так они об этом всегда сочувствием потолкуют.